Глава 10. Эстер на мгновение просыпается среди ночи, проводит рукой по пустой половине кровати, решив, что скоро утро она снова засыпает, придавленная будто саваном, смутным ощущением безнадежности. Она чувствует апатию, ей кажется, что нет смысла вставать, однако с наступлением утра, когда лучи солнца, пробравшись между занавесками, снова будят ее, она замечает, что подушка Альберта гладкая и пухлая, а простыня с его стороны кровати... По-прежнему туго натянуто. Накануне, когда она уходила спать, он остался сидеть с Робином Дюраном, увлечённой беседой, и теперь ясно, что где бы он ни был, спал он уж точно не в своей постели. Истородевается одевается со всей тщательностью, на которую способна без помощи Кэт. Она ощущает непонятную тревогу с тех пор, как увидела во дворе Кэт с Робином Дюраном. Он казался взволнованным, то, как близко он стоял, Кэт как жестикулировал, показалось ей слишком уж фамильярным, как будто они хорошо знакомы, как будто между ними есть какие-то отношения, о которых она ничего не знает. Амелия назвала Робина «красавчиком», а может и Кэт такого же мнения?» Эстер закалывает волосы, немного припудривает щеки, чтобы придать им гладкости, спускается в своем утреннем платье и застает Альберта в гостиной. Он сидит, сложив руки на коленях, взгляд устремлен вдаль, штанины его брюк в пыли и грязи, ботинки покрыты грязной коркой. Что касается Робина Дюрана, то его тут нет. — Альберт, что с тобой? А где ты был? – спрашивает она, останавливаясь рядом с ним, беря в руки его вялую ладонь. Он медленно поднимает на нее глаза, как будто древний старик, моргает раз другое, прежде чем узнает ее. Эти, я ждал тебя, прости меня. Я был слишком взволнован, чтобы ложиться в постели, решил, что лучше не тревожить тебя, пока бормочет он. Тревожить? Но чем? Что же случилось? Эстер крепко сжимает его руку. Ей не нравится то, как он глядит на нее, как будто откуда-то издалека, и что голос его пронизан усталостью и недоумением. «Боюсь, порог живет среди нас. Гнили плесень заморали чистоту нашего дома», — произносит Альберт, морщаясь, как будто даже собственные слова отвратительны ему. «Гниль? Альберт, пожалуйста, я не понимаю тебя. Служанка, та, с темными волосами. Мы немедленно должны избавиться от нее», — произносит он более решительно. «Кэт? Почему? Что случилось?» – с тревогой спрашивает Эстер. Гнили плесень, она думает о том, на чем поймала Амелия своего мужа, о фамильярности Робина с Кэт. У нее пересыхает в горле. «Это мистер Дюран?» «Что? О чем ты? Это не имеет никакого отношения к Робину. Он уже вернулся? Он пришел из лугов?» Альберт привстал со стула, но только для того, чтобы устало упасть обратно. «Не знаю. Альберт где ты ночевал?» «Нигде я не мог спать, не мог спать. Мне нужно многое обдумать. Девушку необходимо прогнать, ей как можно скорее. Ничего удивительного, ничего удивительного, что у меня не получилось. Запятнанный дом, такое распутство. Она морает все, к чему прикасается». Альберт резко скидывает руки, лицо вытягивается от отчаяния. «Распутство? Какое еще распутство?» Эстер силится держать себя в руках, опускается рядом с ним на корточке, пытаясь понять по его лицу, о чем он. Его лицо близко взгляд потемнел от мыслей прочесть которые она не в силах а на ее глаза наворачиваются слезы горячие едкие. берти умоляю объясни произносит она альберт смотрит на нее сверху вниз и улыбается кроткой печальной улыбкой ну конечно же ты не понимаешь ты воплощение женских добродетелей произносит он эстер тоже улыбается радуясь хотя бы тому что ссора вызванная ее непрошлыми ласками кажется позабытой Вечером я пошел с полицейскими в горный притон Тэтчима, снискавший дурную славу. Я пошел, чтобы убедить людей оставить стезю греха, отказаться от безбожного времяпрепровождения. Я пытался объяснить, какой вред они наносят сами себе, всем нам, всему человечеству. Но при чем здесь Кэт? Кэт? Кто такая Кэт? Наша горничная, Берти. Ты сказал, что горничную необходимо уволить». «Да, она всенепременно должна уйти. Она была там, Эсси была там и бежала, как крыса, когда ворвалась полиция и разворошила это гнездо. Я ее видел, я ее узнал». «Должно быть, ты ошибаешься, Берти. Зачем, ради всего святого Кэт, идти в Тэччем, в игорный зал? Не может быть, чтобы она там была. Она находилась наверху, в своей постели, я уверена». «Нет, ты не можешь быть уверена. Я видел ее, Эстер». Она лжет, играет и, без сомнения, распутничает. «Ты наверняка ошибаешься», — настаивает Эстер. «Я хочу, чтобы она ушла. Она погубит всех нас». «Нет, Альберт, на этот раз ты должен послушать меня, пожалуйста. Ты ошибаешься? Она хорошая девушка. Она столько работает». До чего мы докатились?» «Уже моя собственная жена сомневается». «В правдивости моих слов», — произносит Альберт холодно. «Вызови ее и спроси сама. Спроси ее». и мы посмотрим, как глубоко пустила корни ее порочность. Эстер застает Кэт, когда та застилает хозяйскую кровать свежими простынями. Грязный свернутый в узел у двери, Эстер перешагивает через них, внезапно ощущая, что ее ноги налились свинцом, а язык как будто одеревенел. Она слабо улыбается, когда Кэт смотрит на нее и замечает темные круги под глазами девушки, замечает, что ее туфли, хотя и старательно вычищенные, все равно выглядят грязными, пропыленными. «Прошу прощения, мадам, я сейчас закончу, но если хотите, я сделаю это позже», — спокойно произносит Кэт. «Нет-нет, Кэт, все в порядке, на самом деле я хотела спросить вас о другом», — с неохотой начинает Эстер. Кэт широко раскидывает руки, и чистая простыня расстилается. медленно и с отменной точностью, оказываясь на нужном месте. Она пару раз одергивает ее, затем распрямляется и поворачивается к Эстер, с выражением такой спокойной решимости на лице, что Эстер знает ответ, еще не задав вопроса. «Так это правда? Вчера вечером вы были в тэтчеме? Играли?» «Мой муж говорит, что видел вас». Она умолкает, удивляясь тому, насколько натянуты ее нервы. и понимая, что хочет, чтобы все это оказалось ошибкой. «Он видел меня там, это правда. Однако я не играла, мадам», — отвечает Кэт, глядя прямо на Эстер и даже не дрогнув. Снова этот ее обескураживающий темный взгляд. «О, Кэт, как вы могли? Как вы вообще там оказались?» Взяла на время велосипед Викария. «Я уже брала его много раз», — сообщает Кэт, решительно взергивая подбородок, словно предлагая Эстер укорить ее. Эстер смотрит ошеломлённо, смотрит долго, пока Кэт не заговаривает снова. «Полагаю, я могу быть свободна?» спрашивает она, и хотя решимость не покидает ее, голос немного дрожит. «Не знаю, я не знаю. Если викарию станет известно, что вы брали его велосипед, вы делали так много раз?» выдыхает Эстер. «Но зачем? А Когда же вы спите?» «Я тяжело засыпаю, мадам. После тюрьмы я почти не сплю». И вы не говорили, что мне запрещено покидать дом с наступлением ночи. Мне никогда этого не запрещали. Все, что я хотела, ощутить вкус жизни за этими четырьмя стенами. Разве это преступление? А нет, нет, это не преступление, но это неприлично. Подобные заведения в течьме, к тому же в такой поздний час, неподходящее место для одинокой молодой женщины. С вами могло случиться что угодно, люди могли подумать о вас самое худшее. Так нельзя, Кэт, я никогда не говорила об этом, поскольку мне и в голову не приходило, что об этом нужно говорить. И вы знаете, что у меня есть право запретить вам подобные вещи?» Невольно голос Эстер становится все выше и выше, она не в силах с ним совладать. «Я была там вовсе не одна», — бормочет Кэт. «И с кем же вы туда пошли? Уж точно не Софи Бел. Эстер осекается, хотя до нее доходит смысл слов Кэт. «Вы хотите сказать, у вас есть поклонник?» — спрашивает она. Кэт ничего не отвечает, однако в ее глазах загорается огонек какого-то чувства. «Понятно», — произносит Эстер тихо. Неужели именно это она и наблюдала во дворе, размолвку двух влюбленных? Она смотрит в окно на зеленую массу далеких деревьев, Псицы поют, как и обычно, воздух сухой и свежий, однако дом вдруг оказывается где-то далеко, в стороне от всего. Или, может быть, это она, Эстер, отстранена от всего. Разлучена со всеми вещами, которые, как ей казалось, она хорошо знает. Но слабо нащупывает она путь к спасению. «Вы были там не для того, чтобы играть вчера вечером?» «Нет, мадам, я не играла». В комнате наступает тишина, пылинки, поднятые разусланными простынями, медленно оседают одна за другой на отполированную поверхность мебели. Эстер сплетает пальцы и некоторое время изучает их. Она слышит дыхание Кэт, частое и неглубокое, словно у загнанного в угол животного, готового драться. Так что же мне собирать вещи? спрашивает Кэт наконец. Эстер качает головой, «Я должна поговорить об этом с мужем. Я верю, что в глубине души вы хорошая, Кэт. Я верю в это. Если вы останетесь, я вынуждена буду просить, чтобы эти посещения города прекратились. Возможно, вы сможете прогуливаться с вашим другом по воскресеньям, когда у вас выходной, но вы не должны больше посещать общественное заведение в городе. Вам запрещено убегать из дома по ночам. Могу ли я пообещать этому мужу от вашего имени?» – спрашивает Эстер, и голос ее дрожит. Взгляд Кэт на мгновение смягчается, рот сжимается в тонкую горестную черту, однако, когда она отвечает, голос ее звучит решительно. «Нет, мадам, этого я обещать не могу». Эстер замирает на верхней площадке лестницы, прежде чем спуститься к Альберту. Она протягивает руку, чтобы взяться за перила, и видит, что рука у нее дрожит, все ее тело дрожит. Внезапно оказалось, что мир перестал быть простым, как раньше. Теперь она почти ничего не понимает. Она знает, что должна рассердиться на Кэт, но почему-то не сердится. Она потрясена, взволнована, и она... Не завидует же она горничной в самом деле. Неужели от зависти этот ком в горле, от зависти нестерпимо хочется оказаться в объятиях Альберта, Она не сердится, она испугана. сглотнув, она начинает спускаться и сознает, что медлила не без причины, ей необходимо время, чтобы обдумать все доводы, чтобы найти способ убедить Альберта оставить Кэт. Мысль о ее уходе, о новой перемене в привычном укладе, о новом поражении оказывается невыносимой. Однако, чтобы она не говорила, на ее мужа это не производит никакого впечатления. Она обещает ему, несмотря на слова самой Кэт, что девушка больше не будет никуда выходить по вечерам. Она лжет, утверждая, будто Кэт сама ей это сказала. О велосипеде и о Валерии, Кэт она вовсе не упоминает. Она клянется, что Кэт не играла ни вчера, ни в другие разы, что она всего лишь хотела испытать ощущение свободы, исследовать окрестности, и в этом нет ничего удивительного для такого юного человека, однако успевшего пережить столько бед за свою короткую жизнь. Она даже уверяет, что не сможет никем ее заменить, потому что девушка с хорошими рекомендациями потребует высокого жалования. Однако викарий также не преклонен, как Кэт. Он едва слушает, сидя с безразличным видом, руки его вяло покоятся на коленях, пока она говорит, снова и снова выдвигая все те же аргументы в тех разных формулировках, которые она старалась привести. Когда она заканчивает и умоляюще хватает его за плечо, он просто рассеянно похлопывает ее по руке. «Ты добрая и милосердная душа, Эстер, но она должна уйти сейчас же. Она грязное пятно на нашем доме, и это в тот момент, когда особенно важно, чтобы не было ни пылинки, никакого мусора, ты понимаешь? Ты понимаешь меня, Эстер, все зависит от этого», — говорит он, и глаза его горят таким странным светом, что Эстер чувствует, как ее захлестывает волна отчаяния. «Альберт, я люблю тебя, прошу, выслушай меня, на нашем доме нет никаких пятен». «Эта теософия затуманила тебе мозги. Неужели я не понимаю, какие услуги нам нужны? После того, как все должно быть обустроено, я вынуждена требовать, чтобы решение подобных вопросов оставалось за мной. Разве я плохо вела этот дом?» «Эстер, ты слепа. Ты не обладаешь знанием», — решительно возражает Альберт. «Ты хочешь сказать, я не изменилась? Мною не руководит учение Робина Зюрана, отвечает она громким шепотом. На это Альберт лишь слабо улыбается. «Именно по этой причине, эти ты сделаешь так, как я сказал». «Альберт, прошу тебя», — умоляет она. Альберт снова похлопывает ее по руке, как будто она какое-то неразумное животное, чье непонимание прискорбно, но вполне объяснимо. Затем приподнимается и идет в кабинет, захлопнув за собой дверь. Ее слова не дошли до него. В обманчивой тишине дома часы тикают, словно чье-то сердце сухо отбивает удары, и под легкими ногами Кэт, застилающий постель, на которой будет спать Эстер, поскрипывают половицы. Эстер все еще сидит на краешке стула, когда возвращается Робин Дюран. Она оборачивается на звук его бодрых шагов, видит, как он целеустремленно шагает к двери, входя в дом, не как гость, но как хозяин. Затем слышит, как он опускает на пол фотоаппарат, чтобы повесить пальто и шляпу. Все это совершенно непринужденно. От его пружинистой походки пряди волос подпрыгивают на лбу, как у мальчишки. Он что-то напевает совсем тихо. Отдельные отрывистые звуки, наверное, представляющие собой невнятные слова, которые он мурлычет себе под нос. «Альберт!» — зовет он, широко шагая по коридору. «Он вторгается в наш дом, — думает Эстер, — как приливная волна, как порыв ветра. Его голова и плечи появляются в дверном проеме, пальцы в зеленых пятнах травы пачкают кремовую краску на стене. «Эстер, как вы тут тихо сидите!» — Робин тепло улыбается. «Разве не может человек тихо посидеть у себя дома?» — отвечает она, не в силах посмотреть ему в глаза. Робин замирает, словно о чем-то задумавшись. «Все в порядке? Вы ничем не расстроены?» Он входит в комнату и останавливается, убрав руки за спину. Внезапно напускает на себя более официальный вид. «Я не расстроена», — отвечает она, но к ее огорчению голос при этих словах срывается. Попытка скрыть это от Робина Дюрана приводит лишь к тому, что ей еще труднее удерживаться от рыданий. «Эстер, бедняжка, расскажите, в чем дело?» — требует Робин. Он протягивает руку и движется к ней, как будто желая обнять его, но Эстер спешно встает со стула. «Не трогайте меня!» — кричит она. «Это вы виноваты!» Пульс у нее учащается, пальцы дрожат, но слова уже сказаны, она не может взять их обратно. «Тем более вы должны немедленно рассказать мне, какие неприятности я доставил, чтобы я мог извиниться и не делать подобного впредь», — осторожно отвечает Робин. Слова его звучат непринужденно и неторопливо, так же безупречно, как безупречен он сам. Мой муж вчера вечером видел в пабе нашу горничную Кэт. Насколько я понимаю, у нее было свидание с возлюбленным, и вот теперь он говорит, что она должна уйти и не хочет ничего слушать. Такие у него понятия о чистоте. Она кидает на Теософу сердитый взгляд. Такие представления, что он почти лишился чувства меры и не терпит никаких возражений. С этими словами Эстер на секунду поднимает глаза, и ее поражает выражение лица Робина. На нем мгновенно сменяются удивление, гнев и внезапный испуг, прежде чем ему удастся снова овладеть своими чувствами. У Эстер перехватывает дыхание. «Вам было что-то известно об этом, мистер Дюран?» «Я... мне...» «Нет, конечно, я ничего не знал», — отзывается он, впрочем, не особенно убедительно. Эстер пристально смотрит на него, ее глаза широко распахиваются. «То есть я видел ее раз-два, она уходила по вечерам, я решил, что просто на прогулку». «Понятно. И не подумали, что об этом стоит сказать Альберту или мне?» «Приношу свои извинения, миссис Кеннинг, я решил, что это... что от этого нет вреда», — любезно отвечает Робин, и непонятное выражение сходит с его лица. Странные интонации исчезают из голоса, замаскированные вежливой безучастностью. «Что ж, вред, видимо, есть, мистер Дюран, и это все, что вам известно? Нет ли у вас каких-нибудь соображений о том, кто может быть этим ее кавалером?» — негромко спрашивает Эстер, и голос у нее дрожит от волнения. Робин Дюран смотрит на нее, и на ее лице появляется новое выражение, легкое, веселое изумление, новая догадка. Эстер отвозит взгляд, смотрит вниз на руки, вдруг взгляд его делается слишком уж фамильярным, он как будто потешается над ней. «Эстер, неужели за последнее время ваше мнение обо мне переменилось, и вы не верите, что я говорю правду?» — спрашивает он, и в его тоне угадывается намек на угрозу. Эстер волнуется, туго скручивает носовой платок, то так, то так. «Я видела вас вдвоем, вы разговаривали о чем-то вечером». Она с трудом выговаривает слова. «И что с того?» «Не подозреваете же вы в самом деле, что я ее загадочный ухажур? Несколько вежливых слов за сигаретой, таким образом гость обменивается с горничной словами, и вы вывели из этого целую историю?» «Я видела вовсе не это. Это не был обмен вежливыми словами», — шепчет Эстер. Робин Дюран подходит к ней через комнату, шагая нарочито-медленно, и она борется с желанием отступить. «Вы ошибаетесь, уверяю вас, между мной и вашей горничной нет подобных отношений», произносит он, останавливаясь так близко, что она ощущает тепло его тела, влажное прикосновение, его дыхания. Эстер отворачивается, ее сердце учащенно бьется в груди, она выдерживает долгую паузу, пока не начинает казаться, что она сейчас закричит. «Однако, если вы хотите, чтобы я замолвил за девушку словечко перед вашим мужем, я с радостью это сделаю». «Может быть, я уговорю его оставить ее, если вам того хочется?» Робин произносит эти слова, придвинувшись теперь так близко, что она слышит каждый вдох, движение воздуха между его раскрытыми губами, зубами и языком. Глаза у нее снова на мокром месте, слезы некрасиво стекают по щекам, теосов и без малейших колебаний протягивает пальцы и стирает их. Эстер как будто пригвождена к месту, слишком потрясенная, чтобы сдвинуться. «Не понимаю, что за власть у вас над моим мужем», — произносит она, и горло ее так стиснуто, что она сама едва себя слышит. «Не понимаете?» «Да, наверное, вы не понимаете. Вы такая непорочная, Вирга интацта, Лилия, что белее белого, такая добрая, чистая и невинная», — произносит он, и губы его кривятся в усмешке. Эстер приоткрывает рот. «Откуда вам?» — невольно начинает она. «Альберт мне рассказал, как-то раз, когда превозносил свою добродетельность, но он не смог бы похваляться собственной девственной непорочностью, не подразумевая при этом, что и вы пребываете в том же состоянии, верно?» — объясняет Робин, ухмыляясь по-волчи. Эстер закрывает глаза, лицо у нее пылает. В темноте, под закрытыми веками, комната, кажется, кружится, и ее мысли кружатся вместе с ней. «Эстер, Эстер, нам с вами нет нужды доставлять друг другу неприятности», — спокойно произносит Робин. «Нам нельзя доставлять неприятности друг другу», — прибавляет он, обращая простое утверждение в приказ. Рука, утиравшая ей слезу, не спешит отстраняться, а медленно скользит по скуле, переходит с подбородка на шею, шею на ключицу. Эстер начинает задыхаться. Она не может ни возразить, ни сдвинуться с места, ни отвернуться». «Дорожайшие эти, я поговорю с Альбертом, я сумею его убедить, ваша горничная останется у вас. Это будет мой маленький подарок, чтобы загладить все то, что я успел натворить, восстановив против себя вас», — говорит он, глаза у него горящие, дикие. Его рука еще на мгновение задерживается на ее руке, пальцы у него теплые, влажные от ее собственных слез, они как будто обжигают ее, его легкое прикосновение, подобно железному обручу, который не дает сойти с места». А потом Робин проходит по коридору и негромко стучит в дверь кабинета. Эстер с облегчением вздыхает, чувствуя, как кружится голова, и бежит из комнаты, ничего не видя перед собой. Миссис Белл открывает каждую корзину с бельем, доставленную от миссис Линчком, вынимает каждый предмет и вычеркивает его из списка, щурясь от усилий, какие требуются, чтобы прочитать собственный неразборчивый почерк. «Должно быть шесть наволочек. Я шесть насчитала», — бормочет она этот и подобные ему комментарии. Кэт множество раз наблюдала весь процесс и знает, что может пропускать ее слова мимо ушей. Миссис Белл, несмотря на близкие очевидно, дружеские отношения с прачкой, кажется твердо убеждена, что та замыслила злодейское похищение салфетки или ночной рубашки и не успокаивается, пока лично не проверит все корзины. Она надувает щеки, утирает потный лоб, упирается руками в громадные бедра и изучает отделанную кружевом блузку, отглаженную и аккуратно сложенную. «Или же ее подменили? Другой похуже?» «Ваши собственные подозрения должны вас утомлять», — замечает Кэт. «Что с того? И не бормочи, пожалуйста, у меня за спиной», — ворчит миссис Белл. «По-моему, подобная скрупулезность заслуживает похвалы», — Кэт коротко улыбается. Миссис Белла сдает быстрый лающий смешок. «Хм, этого я от тебя еще не слышала!» Она снова принимается за изучение содержимого корзин. Кат пожимает плечами, она колет соль, которую принесли от бокалейщика, огромную твердую глыбу. Делает это круглым штырем с ровной деревянной ручкой, настолько гладкой, что приходится прилагать усилия, чтобы удержать ее. Руки ноют, Кэт размеренно ударяет по оглыбе под нужным углом, чтобы откалывались части подходящего размера. Не слишком большие куски, иначе их пришлось бы колоть еще раз, и не слишком маленькие сыпучие крошки, которые нужно было бы собирать со стола. Кусочки правильного размера раскладываются по керамическим банкам и закупориваются до поры. Затем их хмелют вручную по мере необходимости и заполняют серебряную солонку. Повторяющиеся удары доставляют удовольствие, способ выместить гнев, не теряя контроля над собой. Необходима большая точность, удары требуют определенной силы и быстроты, и их приходится повторять снова и снова. В голове у Кэт проясняется, пока она занимается этим делом. Непонятная холодная ярость, терзавшая ее все утро, начинает отступать. Странная ярость, действительно безжалостная и вызывающая оцепенение». Она сама не знает, на кого она направлена. На Викария, за то, что он ее увидел. На Теософа, за то, что он послал священника в крестовый поход. На Эстер, за то, что та запретила ей выходить из дому по вечерам. На Джорджа, за то, что он настаивает на женитьбе. Или все же потому, что ее секрет раскрыли, потому что у нее больше нет тайны. Она колет соль, шуршит и крушит глыбу, мышцы ноют, а она становится все спокойнее. Кэт сбрасывает туфли, позволяя гудящим ногам ощутить прохладу плечного пола. А, «Возможно, меня скоро здесь не будет», — говорит она. «Может, уже сегодня». В ее голосе не угадывается даже намека на протест. «О чем-то ты там болтаешь», — спрашивает Софи Бел, заканчивая инспекцию и тяжело опускаясь на стул. Взмахом руки она отодвигает прочь кучку приготовленного к гороха, чтобы на столешнице уместились ее бюстые, и крапчатые руки. «Кажется, меня уволят. Жена викария просила его оставить меня, но сомневаюсь, что ей удастся его убедить», — поясняет Кэт. Экономка сидит, раздвинув рот. «Но за что, Христораде? ради? Что ты натворила, чертенок?» «Я... я ухожу из дому по ночам. Мне не спится. Я хожу в течи, мы вот теперь меня застукали, потому увольняют». Кэт пожимает плечами, словно будущее не превратилось вдруг в нечто расплывчатое, бесформенное, зловещее пустое. Уволенной прислуги не дают рекомендаций, у нее не будет нового места, поскольку она уже использовала свой последний шанс. «Кэт Морли, Кэт Морли!» Миссис Белл проговаривает ее имя так, как будто это самое проклятие, то, которое произносится в самых крайних случаях, когда невозможно поверить своим ушам. Ее прищуренные глазки раскрываются шире обычного. «Ну как же ты могла быть такой дурочкой? Ты такая умная!» — спрашивает она. И это настолько далеко от всего того, что ожидала Кэт, от насмешек, от издевок, что сначала она даже не знает, что сказать. «Я... я люблю одного человека», — произносит она в итоге, прерывая работу, потому что штырь накрепко застрял в соляной глыбе. Она ударила слишком сильно, и он ушел слишком глубоко. Миссис Бел качает головой. «Мужчина? Чего хорошего ждать от мужчины? Здесь у тебя было все». Кэт мучится, сражается со штырем, мухи летают по душной кухне, а у миссис Бел, кажется, в кое то веке закончились все слова. «А что все? Если честно, что у меня здесь было, кроме совершенно одинаковых дней, как будто я не человек, а машина?» И мне постоянно твердят, что это моя судьба, что я должна быть счастлива, хотя другие в это время целыми днями валяются на диване и «Цветочки сушат», — выкрикивает она, и ее голос предательски дрожит. «Что все? Постель в чистом теплом доме, трехразовое питание, жалование, хозяева, которые тебя не бьют, а терпят твои колкости?» «Это все», — произносит миссис Белл. «Разве этого тебе мало, когда тысячи мечтают оказаться на твоем месте?» «Да», — серьезно отвечает Кэт, — «мне это невыносимо, я не могу». Она ждет и наблюдает, однако экономка просто смотрит куда-то вдаль, затем вниз, на свои растрескавшиеся изуродованной работы руки и ничего не отвечает. Кэт тяжело вздыхает. «Если к вечеру меня уволят, я хочу успеть вам сказать, что мне очень жаль вашего мальчика, жаль, что вы потеряли его». и жаль, что вы потеряли мужа. Мне жаль, что я насмехалась над вами из-за того, что вы хорошая служанка. Вы точно такая, какой должны быть, а мне здесь действительно не место, как вы и говорили, с самого начала, произносит она размеренно. Только не надо передо мной каяться, детка, это тебе не идет, отзывается София Белл, однако ее голос лишился своих лёсткости, как и ее взгляд. Робин выходит всего через четверть часа. Эстер была в своей комнате, однако она слышала, как открылась дверь кабинета, а затем закрылась с мягким решительным стуком. Слышала, как звучат голоса, низкие и приглушенные, все время, что овцов провел с ее мужем. В основном, насколько она могла различить, говорил Робин, выдержав несколько тяжеловесных пауз, а Альберт произнес несколько едва слышных, полных сомнений слов. Даже сквозь пол она ощутила его неуверенность. Эстер уже знает, различая, как Теософ проходит сначала гостиную, затем идет по коридору, к лестнице. И каким был бы тот путь, теперь этот и путь Альберта тоже. Она сидит перед туалетным столиком, зажав в пальцах пуховку, поднесенную к щеке. Эстер собиралась устранить следы, нанесенные слезами, однако, перехватив в зеркале собственный взгляд, замерла. Глаза в нее распухли, и щеки кажутся более худыми и осунувшимися, чем когда-либо. Волосы примятые, безжизненные, и в слабом свете из окна они выглядят тусклыми. Какое она, в самом деле, невзрачное создание, — думает Эстер. Неудивительно, что Альберт предпочитает ей своих эльфов и красавчика Теософа. Пуховка чуть дрожит в ее руках, осыпая столешницу красного дерева мелкой светлой пудрой. От звука шагов Робина на лестнице ее сердце замирает, его походка узнается мгновенно, он не прилагает усилий, чтобы ступать осторожно и тихо, он топает, словно бездумный ребенок. Хотя нет, Эстер, он больше не кажется ребенком. Несмотря на его непослушные пряди, несмотря на живую улыбку, он вежливо стучит в дверь, однако она не впускает его. — Эстер, миссис Кеннинг, — зовет он. Она слышит, с какой насмешкой он произносит ее имя, и миссис Кеннинг, как будто ему решать, как ее называть. «Эти у меня хорошие новости», — произносит он, и хотя кровь тяжело пульсирует в висках, она все равно хранит молчание. В зеркале она видит, как ее губы крепко сжались в угрюмую линию, которая делает ее еще больше непривлекательной. Следует долгая пауза, затем он хихикает. «Я не стану дуть, не стану плевать, не стану разваливать ваш дом. Альберт сказал, что Кэт может остаться». «Ну, как, это вас не подбодрит?» Правда, он назвал некоторые условия, которые ей не понравятся, однако я сделал все, что мог. По крайней мере, она не окажется на улице без риск к существованию. «Эстер, разве вы не хотите меня поблагодарить?» спрашивает он. «Нет», — мысленно кричит она, внезапно уверенная, что какие бы причины ни двигали им, она сделает это только в собственных интересах. Ладно, возможно, вы отдыхаете, возможно, дуетесь. В любом случае, увидимся за обедом, миссис Кеннинг, и благодаря мне нам будет подавать ваше горничная. Его шаги лениво удаляются к лестнице, и Эстер снова начинает дышать. Она, старается почувствовать облегчение от того, что Кэт не уходит. Но даже это вселяет тревогу, потому что это он сделал, как он заявляет ради нее. У Эстер начинает болеть голова, боль туго стягивает виски. Она медленно поднимается и ложится на кровать. Она собиралась как следует подумать, составить план, но голова одновременно и переполнена обрывками мыслей и пуста. Эстер не видит смысла в размышлениях, не находит ничего в своем жизненном опыте или образовании, что могло бы подсказать, как действовать в такой ситуации. Спасть она тоже не может, поэтому она просто лежит со страхом, ожидая предстоящего обеда. Перед обедом, когда приготовления идут полным ходом, миссис Белл, несмотря на ее протесты, вызывает наверх послушать наказание викария и его жены. «Присматривай за пирогами, ка это еще пять минут, чтобы корочка подрумянилась, и вынимай», — наказывает она, ковыляя из кухни. Кэт пристально смотрит в дверной проем, когда толстая экономка уходит, и пытается понять, чтобы это могло предвкушать. Весь дом замер в ожидании, словно часы, пружину, которых вы завели слишком туго. Может быть, все дело в жаре, а может быть и нет. Кэт присматривает за пирогами, заканчивает скоблить морковку в ведре с водой, приносит из колодца сливки для десерта. Когда она возвращается, миссис Белл уже на месте. Она не смотрит Кэт в глаза, а рявкает. «Не твое дело!» когда Кэт спрашивает, зачем ее вызывали. Через минуту она заговаривает снова. «Когда войдешь, поставишь еду на буфет. На стол не ставь, они ее сами возьмут. Викарий? викари не хочет, чтобы ты подходила к нему слишком близко», произносит она с трудом, голос ее полон неодобрения, когда она передает эти указания. «Он думает, что я его чем-то заражу?» с недоверием восклицает Кэт. «Откуда мне знать, что он там думает? Просто помни, что он велел, и благодари за то, что ты все еще здесь», — отрезает миссис Белл. Кэт прислуживает за обедом, испытывая злость и раздражение, из-за чего ее руки плохо слушаются. Она сверкает на присутствующих глазами, ставя каждое блюдо на буфет, но только Робин Дюран смотрит на нее, а он улыбается и благодарит ее с нарочитой непринужденностью. Взгляд Эстер с отчаянием устремлен в самый центр белоснежной скатерти, а Викари озирается по сторонам совершенно неуместной беззаботностью. После, когда все было убрано и перемыто, она выходит во двор сигареты и встает под самым карнизом, потому что срывается несколько тяжелых капель дождя. Вернувшись, Кэт застает в кухне миссис Белл, которая стоит, опустив руки в карман фартука, и лицо у нее такое, какого Кэт еще ни разу не видела. Она замирает на месте, что-то подсказывает ей, что надо бежать, однако она не движется. «В чем дело?» — спрашивает она настороженно. Миссис Белл тяжело дышит, ноздри ее раздуваются, она выглядит почти испуганной. «Я должна проводить себя в комнату, убедиться, что ты дошла туда!» Рубя слова, произносит она наконец. «А, так вы теперь мой тюремщик? Они хотят нас островить?» Кэт смиренно улыбается. Пусть мне это не нравится, однако мне приказали следить, чтобы в конце дня ты отправилась в постель, а не в притоны разврата. Это Викари так сказал. Он самый. И насколько я понимаю, никто больше не верит мне на слово. По-моему, тут ты сама виновата, Кэт, отвечает миссис Белла. Кэт снова улыбается, совсем мимолетно. Что ж, хорошо, пойдемте. Сердито вышагивая впереди канунки, Кэт взлетает по двум лестничным пролетам и останавливается перед своей дверью, вызывающе скрестив руки на груди, пока миссис Белл пыхтит с трудом, поднимаясь вслед за ней. «Ну вот я здесь, отправляюсь спать», — говорит Кэт. «Я должна видеть себя в комнате и видеть, что ты готова лечь». Кэт перешагивает порог, подходит к кровати и садится на нее. «Так устраивает? Или мне еще раздеться и лечь под одеяло?» «Мне все это тоже не нравится, Кэт, но ты сама виновата», — отвечает миссис Белл. Она берется за дверную ручку и начинает закрывать дверь. «Погодите, я не закрываю дверь до конца. Я не выношу закрытых дверей. Оставьте ее приоткрытой, пожалуйста», — просит Кэт. Миссис Белл колеблется, ее лицо мрачнеет еще больше, между бровями залегает глубокая морщина. Другой рукой теребит что-то в кармане, потом снова берется за ручку двери, вынимает руку из кармана фартука, и Кэт замечает металлический блеск, предостерегающую вспышку отраженного света, на которую не успевает отреагировать. Прости меня, деточка. Бормочет миссис Белла, затем дверь закрывается, щелкнув замком. К этому мгновенно вскакивает и подлетает к двери. Нет, нет, нет! кричит она, дергая ручку, которая скрипит, однако не поддается. Тяжелые шаги миссис Белл удаляются по коридору со такой посвежестью, на которую только способны ее ноги, а в гневе это дергает ручку с удвоенной силой, желудок сжимается и горькая слюна, тонкой ниткой течет изо рта на пол. Когда приступ проходит, Кэтт чувствует, как стены надвигаются на нее, сердце стиснуто, будто сейчас взорвется, и черные тени клубятся над головой. Фул будто кренится, под ногами перекатывается, словно волна. Она раскидывает руки, чтобы сохранить равновесие. В ушах стоит такой гул, что она не слышит звука собственного голоса, когда кричит Софи, чтобы та вернулась. Она бросается на пол и царапает доски, не замечая, как под ногти впиваются занозы. Она стучит по полу кулаками, чувствуя боль от каждого удара. Дверь не открывается. Этажом ниже Эстер лежит без сна в постели. Альберт после обеда удалился в свой кабинет и не собирается выходить. Эстер лежит и слушает крики Кэт, ее рыдания и ругань, ее мольбы, и, наконец, понимает, что не вынесет больше ни секунды. Девушка долго звала Софи, затем затихла, и Эстер, представляя себе, как та, задыхаясь от отчаяния, зовет ее тихо. «Миссис Кеннинг, миссис Кеннинг, пожалуйста, отоприте меня, я не могу сидеть в заперти, не могу!» Севший голос Кэт будто бы просачивается сверху. Эстер холодеет. Она задерживает дыхание, молит о том, чтобы не услышать ничего больше. «Прошу вас, я никуда не убегу, честное слово. Умоляю, отоприте меня!» Это повторяется снова и снова, Эстер закрывает глаза и кладет на голову подушку, однако ей никак не отгородиться до конца от отчаяния девушки, у нее нет выбора, остается лишь слушать, находя в словах Кэт, по меньшей мере, то, как идут ночные часы, отголосок тех чувств, которые живут глубоко в ее собственном сердце.